Глава восемнадцатая «Проклятие» Тодд Миллиган стоял плечом к плечу рядом с Деккером, разглядывая дом. Было утро следующего дня, проверка номеров Хонды привела сюда, к убогому сельскому дому на проселочной дороге в самом сердце округа Лоудоун, штат Вирджиния. Амас кивнул, соглашаясь с восклицанием своего напарника. Из квартиры стоимостью в несколько миллионов в престижном пригороде в этот дом. Но зачем Бергшир вообще была нужна эта лачуга, Деккер? «Именно это мы и должны выяснить», – ответил тот, направляясь к дому. «Но Бергшир все больше и больше производит на меня впечатление человека, который шага не ступит без веских причин. Так что будем отталкиваться от этого предположения и посмотрим, куда это нас приведет». Позади дома стоял гараж, даже скорее сарай, но именно в нем находилась honda «Для того, чтобы обыскать доме машину, понадобится ордер», – заметил Миллиган. «Единственного человека, кто мог бы возражать, нет в живых», – ответил декер Он подергал дверь, но машина оказалась заперта. «Возможно, ключи в доме», — сказал Амос. Они поднялись на крыльцо. Входная дверь также была заперта. Деккер навалился на нее своим массивным плечом, и дверь перестала быть запертой. Сотрудники ФБР шагнули в дом, и старая половица угрожающей заскрипели под их тяжестью. Воздух внутри был затхлым и холодным. «Наверное, это единственный источник тепла», — сказал Миллиган, указывая на камин в гостиной. Нет, за домом бак с мазутом, а вот там на стене батарея, хотя отопление запросто может не работать. Они прошли по всем трем помещениям. На кухне имелись древний холодильник, абсолютно пустой, маленькая плита и раковина, покрытая пятнами ржавчины. Деккер открыл воду, и из крана вылезла капля бурой слизи. Он заглянул в одинокую ванную. Там были унитаз, треснутое зеркало и рулон туалетной бумаги на стене. И, в общем-то, больше ничего. Занавеска в душе отсутствовала, на линолеуме, загибающемся во многих местах, темнели подтеки. Деккер нажал на слив бачка, ничего не произошло. Он щелкнул выключателем. Опять ничего. «Ладно, я сомневаюсь, что Бергшир действительно жила здесь», — сказал Амос. «Воды нет, туалет не работает, электричество отсутствует». «Я даже не знаю, принадлежал ли ей этот дом», — Миллига нагляделся вокруг. «Он выглядит заброшенным. Быть может, Бергшир лишь использовала его, чтобы отсидеться». Что поднимает вопрос, от кого она пряталась. И если она пряталась, зачем покупать квартиру за миллион и дорогущую машину, работать в школе и быть волонтером в хосписе? Все это привлекает внимание. У меня жена работает в школе, и хотя я знаю, что ей нравится возиться с детьми, если бы у нее были миллионы в банке, наверное, она занялась бы чем-нибудь другим. В каком классе она преподает? Восьмом. Это как раз тот возраст, когда милые невинные детишки вдруг резко становятся кем-то неизмеримо более сложным, когда разыгрываются глубокие эмоциональные драмы и гормоны выбиваются из-под контроля. Порой жена, возвращаясь домой, выглядит так, словно ее сбил грузовик. Ладно. Лично я считаю, что абсолютно всем учителям нужно платить значительно больше, заметил Деккер. Деревянная лестница вела вниз в сырой подвал. Пол там был земляной. Достав фонарик, Миллиган посветил по сторонам. За плотной паутиной прятались доски, уложенные на блоки из шлакобетона, образующие грубые полки. На досках стояли сгнившие картонные коробки. Деккер принялся по очереди открывать их, а Миллиган направлял внутрь луч фонарик. «Хлам», – пробормотал тот, насмотревшись на старые лампочки, обтрепанные журналы и всякую сломанную мелочь. «Готов поспорить, все это принадлежало бывшим хозяевам», – добавил он декер рассеянно кивнул. Он осмотрел маленькое помещение, проникая своим взглядом с помощью фонарика Миллигана во все закутки. «Уверен, Бергшир никогда даже не спускалась сюда», — заметил тот. «Нет, спускалась. Как ты это определил? Посвети на ступени, ведущие вниз». Сделав так, Миллиган увидел новые доски, судя по всему, заменившие сгнившие ступеньки. И также на двери в подвал новые петли. Взяв у коллеги фонарика, Амас направил его на земляной пол в дальнем углу. «Следы ног», — подойдя ближе, сказал Миллиган, — «маленькие, женские». «Следы Бергшир». «У тебя отличное зрение, Деккер», — заметил Миллиган. Казалось, тот его не слышал. Прислонившись к каменной стене подвала, он водил вокруг лучом света. Яркое пятно металось по стенам и грубому потолку, подобно стае светлячков. «Так зачем Бергшир распускалась сюда?» — спросил Миллиган. «Ну, чтобы что-то спрятать, и нам просто нужно найти тайник». «Подожди-ка». Миллиган оглянулся на дверь. «Если Хонда здесь, каким образом Бергшир приезжала сюда? Если свернуть на дорогу, ведущую к дому, справа от нее есть небольшая поляна. Там следы колес. Я думаю, Бергшир приезжала на Мерседес и оставляла его там и дальше шла пешком. Наверное, приезжала она сюда редко, только когда у нее были уроки в школе и ей была нужна honda чем объясняется маленький пробег Мерседеса. Но зачем все это?» «Учительница, приезжающая в школу на роскошной машине стоимостью в шестизначное число, неизбежно породила бы пересуды среди учителей и учеников. А мне кажется, что Бергшир не любила привлекать к себе внимание. Вот почему она ни с кем близко не общалась». «Пожалуй, ты прав», – Милигин кивнул. «Но у нее ведь были машина и квартира. Из чего следует, что эта женщина была не прочь жить в роскоши, и, возможно, ей доставляла наслаждение ее тайная двойная жизнь. Возможно, для нее это было в кайф». Деккер продолжал озираться по сторонам. Он осмотрел участок земли со следами ног. Затем изучил новые доски грубых полок. После чего уставился на дверь в подвал на новых петлях. Вдруг Амас оторвал свою тушу от стены и устремился вверх по лестнице. «Деккер!» – окликнул его Миллиган, бросаясь следом. Когда он поднялся к двери, тот уже скрылся в конце коридора. Тот обнаружил его в ванной. «В чем дело?» – спросил он. «Зачем нужен рулон туалетной бумаги, если туалет не работает?» Присев на корточки Деккер снял рулон с держателя и поставил его на раковину. Держатель был самый обыкновенный, подпружиненная трубка, вставленная в висящий на стене крепеж. Деккер разъединил трубку, и в ладонь ему упал ключ от машины. «От honda сказал он и заглянул в трубку. «И это еще не все!» – засунув руку внутрь, амас извлек устройство флеш-памяти. «Черт возьми, Деккер, похоже, ты только что взял главный приз. Ну-ка давай вставим эту штуковину в компьютер и посмотрим». «Замечательное предложение». Они вышли на улицу. Достав ключи от Хонды, Деккер сказал. «Я поеду на машине Бергшир. В квартире у нее мы не нашли ничего интересного, так что, возможно, нам поможет машина». Он поднял флешку. «Ну а тут будем надеяться ответы на все наши вопросы». Они разделились. Миллиган сел в служебную машину. Амос подошел к Хонде. Ему пришлось отодвинуть сиденье до конца назад, чтобы поместились его длинные ноги. Салон был обшарпанным декер прикинул, что машине лет 15, не меньше. Открыв бардачок, он нашел там сервисную книжку, подтвердившую, что Хонде 17 лет. Миллиган ехал первым по грунтовой дороге, ведущей к шоссе, по которому они сюда приехали. Густые заросли по обеим сторонам дороги и низко нависшие тучи преграждали свет, образуя полумрак. Когда декер поднял взгляд, Миллиган уже выехал на шоссе и прибавил скорость. Амас вывернул следом за ним. «Проклятие!» – машина завиляла из стороны в сторону. Свернув на обочину, Деккер вышел из машины и осмотрел переднее колесо. Оно было спущено. Он взглянул на шоссе. Милиган уже скрылся из виду. Амос достал телефон, чтобы позвонить ему и сообщить о случившемся, однако сотовая связь в этом районе отсутствовала. «Обратно же, проклятие!» Рассудив, что Тодд рано или поздно обнаружит, что позади него никого нет и вернется, Деккер открыл багажник и достал домкрат, баллонный ключ и запаску. Присев перед спущенным колесом, он увидел кое-что. Деккер попытался выхватить пистолет, но его сразил удар. Упав вперед, он налетел лицом на передний бампер Хонды и свалился на бок на асфальт.